Скрипач Груша. Распахиваю дверь на улицу, а мне навстречу спешит медсестра с подносиком под белой салфеткой, не закрывайте, дескать, спасибо, укол. И машина стоит простенькая, с красным крестиком. Оскровенно говоря, я удивился. Почему-то я думал, что на дому никто уже никому ничего не колет, кроме бизнес-ланча, не те времена, но вот ошибся. Давным-давно меня, мне кажется, недолюбливали в коллективе за эту мою привычку прописывать домашние уколы не было наплевать, что кто-то поедет и кто-то повезет, расходуя топливо. Константинович в моем лице, вообще говоря, славился некоторой свирепостью лечения, опиравшейся на обстоятельность. Если кто посетил Константиновича, то пропал. Константинович, вызывая почтение в среде обитания, выписывал три-четыре наименования уколов, никотиночку по схеме, витаминки через день, и на три недели выходит еще один коварный больной. Еще он выписывал таблеточки, тоже 3-4, да физиотерапию, плюс снимок и бонус особую мазь, прописью, в аптеке, изготавливаемую пестиком, так что посетители мои забирались на стену. Помню, приходил ко мне старичок, участник и все такое. Старичок был опасный в перспективе и в случае чего. Такие пишут длинные жалобы за подписью Совета ветеранов. Я симпатизировал старичку. Он мне напоминал моего дедушку, но больше скрипача грушу, потому что голова у него была совершенно как груша, и вдобавок того же цвета, то есть сильно спелого, старичок носил подтяжки так, что послевоенные штаны доходили ему до груди. У него болела поясница. Я разбирался с ней дней за пять. Груша поджимал губы, качал головой и с серьезнейшим видом лаконично именовал это высочайшим профессионализмом. С особенной пожилой весомостью, так хвалит грузовик или автомат Калашникова. Я-то знал, что высокий профессионализм не у меня, а у аппарата электролечения. А я не особенно представлял, как устроена поясница груши, потому что это было ни к чему. Если я накрывал заботы, то все, что могло пройти, проходило, а что не могло, на то и суда нет. Я пытался застенчиво возразить, мол, что вы право, но в этом пункте груша начинал свирепеть и призрак жалобы от регионального общества пенсионеров нарисовывался отчетливо, так что я отбрасывал скромность и вел себя на манер полкового врача. Между прочим, ко мне заходил не только груша, но и другие сказочные персонажи. Бывал помидор, было много тыкв, графини вишни наведывались. Я им сочувствовал по мере отпущенных внутренних резервов. Они исправно несли мне разные бутылки, чтобы доктор был человек, как все.